Ох ты. А почему ты мне ничего не рассказывала? Аська, ты что, не понимаешь, что влипла на веки вечные? Да понимаю я. От напряжения она даже повысила голос, сама того не замечаю. Всё я понимаю прекрасно. И что мне теперь прикажешь делать, волосы на голове рвать? Что сделано, то сделано. Колобок меня заранее предупреждал, когда я только собиралась обратиться к Денисову за помощью, а я дура не послушалась. Теперь поздно. Поэтому я и сказала без ответов и комментариев. Если бы из этой ситуации был выход, Колобок бы мне ещё год назад сказал, как и что нужно сделать, чтобы меня не смогли использовать. А теперь что? Прям хочу валяйся к чёртовой матери из органов. "Это тоже не выход, старушка", резонно заметил Коротков. "Если ты будешь нужна, тебя всё равно достанут. Заставят, уговорят. Есть железные правила. Не подставляйся, а подставилась всё". Жди неприятностей в любую минуту, хоть те офицер милиции, хоть дворник. Ну вот я и дождалась, удручённо констатировала Насть на свою голову. Коротков ушёл к себе, а она снова погрузилась в тупое оцепенение. Тарадин позвонил ровно в 10 и разговаривала Настя с ним сухо, и сдержанно. Откуда звонить? Из гостиницы. Э, спуститесь к портье и попросите разрешения воспользоваться факсом. Я хочу сначала увидеть список, а потом решу, как мы с вами будем работать. Зачем? В голосе Тарадина зазвучало насмешливое недоумение. Вас просили помочь мне, если понадобится, а не возглавлять моё расследование и не руководить мной. Или вы чего-то не поняли? Судя по всему, я вообще ничего не поняла, холодно ответила Настя. Ваша фамилия Денисов? Нет, моя фамилия Тарадин. Владимир Антонч, разве вам не сказали? Сказали. И поскольку ваша фамилия не Денисов, то диктовать свои условия вы мне не будете. На это есть право только у Эдуарда Петровича, но никак не у вас. Это понятно? Хм, более или менее. Так что вы хотите, чтобы я сделал? Я хочу, чтобы вы Передали мне по факсу ваш список и заодно вашу лицензию на частную сыскную деятельность. Хорошо бы ещё и разрешение на оружие, если у вас есть. Запишите номер. Она продиктовала ему номер факса, который стоял в секретарять. Мне нравился ей этот тарадин. Впрочем, она отдавала себе отчёт, что это неприязнь мало связана с личностными качествами Владимира Антоновича. Ей не нравилась ситуация, в которой она оказалась, поэтому присланный Денисовым частный детектив раздражал её уже заочно. А голос Слушая низкий, глубокий и хорошо поставленный голос, Настя представляла себе рослого, крупного, вальяжного мужика, взирающего на окружающих с презрительным пренебрежением. О, господи, век бы его не видеть, та радина этого. Она позвонила в секретариат. Любаша, это Каменская, рыбочка, прими для меня факс потихонечко, ладно? Там должен быть какой-то список и лицензия частного сыщика. Может быть, будет и третий листочек разрешение на оружие. Сделаешь? Только тихонько.